Он с хозяина дерет, словно у нас тут не угля, а золото. Да к тому же прямо на дороге валяется. Тот, в свою очередь, с нас пять шкур снимает. Но это ладно, лишь бы его штуковина работали и шахту не затапливало. Так ведь через раз протечки случаются, и жаловаться не моги. Мистрис Ирмат немного представляла сложность создания волшебных механизмов. Но даже ее воображения не хватало чтобы сообразить, сколько сил должно быть вложено мэтром Даршаном в подобные вещи, чтобы они могли управлять водой на всем руднике. Не говоря уже о том, сколько золота, серебра и платины потрачено на их создание. Говорили лорд Фатал, хозяин шахты, собирался купить обычный насос, но управляющий его уговорил связаться с волшебником. Теперь без Даршана шагу не ступить не может. Все дела только через колдуна. фу. Ничего удивительного, подумал Сфейм. Стоит пустить в свою жизнь чародея, и очень скоро очутишься в коконе из его слов, воли и желаний, а потом и до угроз дойдет. Вообще-то мистер Сермат полагалось бы опасаться, что лергу может узнать ее, но достаточно было глянуть в маленькое зеркало, висевшее на стене бани, чтобы понять, от сдержанной, ухоженной и в чем-то чопорной дамы Не осталось и следа, ее место заняла растрепанная тетка с обветренным лицом и горящим нездоровым азартным взглядом, который нечего терять. Безумие лорда Джилджа оказалось заразной болезнью. И давно появился этот Дершан. Мильда почесала в затылке и стала сгибать пальцы, считывая нужный срок. Да уж восемь месяцев как, или чуть меньше. Значит, года еще не прошло. Интересно. «Где же это наш общий друг так быстро разбогател?» – размышляла Феймрил. Сейфарский рудник не самый большой, зато ближе всего к столице и литейным заводам. Лакомый кусочек, говоря откровенно. Фейм стала расспрашивать дальше и узнала еще кое-что любопытное. Так, например, в Манкфинде, к ткацкой фабрике, где работала жена троюродного брата Мильды, тоже прибился волшебник со своим магическим механизмом. А ведь раньше за колдунами чрезмерной тяги провинции и промышленности не наблюдалось. Мистрис Армат не знала, что и подумать. То ли мятежных магов сослали подальше от Эрфирена, то ли они решили потихоньку прибрать к рукам всю империю. И снова Фейм убедилась, что общение с Россом Джевинджем до добра не доводит. Она сама от себя не ждала такой дьявольской изворотливости, когда постепенно, слово за слово, Выпытала у Мильды все, что та слышала и видела в конторе касательно пришлого волшебника. По капле выцедила подробности, по крошке собрала каждую мелочь. Суровая Мильда Мунх посудила так – мужу и жене положено спать в одной постели, а юноша разделят комнату с ее сыном и щедро уступила гостям свою широкую супружескую кровать к обоюдному смущению роса и Фейм. Например, мистер Свермаат менее всего хотелось лицезреть тощие волосатые ноги лорд-канцлера, торчащие из-под пледа. Да и самой ходить перед ним в одной лишь ночной сорочке тоже будет не слишком пристойно. Все-таки не стоит забывать, они совершенно посторонние друг другу люди. Хорошо бы дождаться, когда лорд Джейдж заснет, И только тогда тихонечко забраться на противоположную сторону кровати. Но в шахтерском доме экономили свечи, и спать ложились, едва по-настоящему стемнеет. С другой стороны, нужно обязательно поговорить о Лиргу Дершане. «Как там Кайр?» – спросил Рос, демонстративно отвернувшись и глядя в окно. «Спит уже», – соврала Фейн, ныряя под одеяло. Она только что серьезно поговорила с юношей о его будущем и о нешуточной угрозе, исходящей от их с лорд-канцлером общества. «Будет лучше, если вы отправитесь в Эарфирен, как все нормальные люди, на дилижансе или поездом», – сказала женщина и сделала предупреждающее возражение жест, приложив палец к своим губам. «Не торопитесь, подумайте хорошенько. Лорд Джевич находится в серьезной опасности. Его искалечили, заколдовали, и не исключено – что просто не успели убить. За мной охотятся не только подозрительные чаровники, но и убийцы с самыми настоящими револьверами. И ни Лорд Джейвич, ни я, мы даже приблизительно не представляем, что делать дальше и как справиться с врагами. Будущий медик в изумлении распахнул глаза. Фейм говорил без утайки, стараясь не сгущать краски, но и не замалчивая факты. Чтобы осознал, чтобы понял, как все непросто. Разве вы не видите, насколько опасно связываться с таким человеком, как Лорд Джеведж? Вы очень рискуете, Кайр, безо всякой серьезной причины. Я же…» Юноша замялся. «Я ведь вроде как присягнул Милорду. Или нет?» «Ну, какая-то присяга», – снисходительно улыбнулась Феймрил, борясь с желанием погладить парня по вихростой макушке. «Подумайте сами. Вы свалились нам на голову весьма неожиданно, но вовремя. Милорд растерялся и не придумал ничего умнее, чем разыграть сцену «Слуга империи, отец-солдат». Он привык всеми манипулировать. И мной, и вами. В 20 лет очень сложно разгадать неявную подоплеку чужих поступков. В лице канцлера присягнуть самому императору – это же такая огромная честь. Но взамен взамен ты отвечаешь головой, и никого не интересует, что зачастую именно этим важным органам, Придется пожертвовать, выполняя свой долг. И, конечно же, лорд Джевиш не просит о помощи отважного молодого человека, но одного взгляда измученных глаз его серо-зеленого от усталости лица хватит для взывания к благородным чувствам. Если на эту удочку попалась даже взрослая и несентиментальная мистрис Эрмаат, то что говорить о мальчишке-студенте с его возвышенными представлениями о чести и доблести? «А как же вы?» «Кайр, в отличие от вас, у меня нет иного выхода, кроме как следовать за лордом Джейджем. Я не могу вернуться в Сангару. У меня нет больше дома, нет друзей и связей». «Но, мистер Сермаат, это же предательство?» – возразил юноша. «Нет», – решительно заявила Фейм. «Предательство – это когда вы обманываете доверие, а Рос вам не слишком доверяет, он вообще никому не доверяет». Во взгляде Кайры мелькнули горечь и согласие. Он поник головой и пообещал подумать над словами женщины. Честно говоря, она просто-напросто устала переживать сразу о двух мужчинах. Голодны ли, замерзли и простудятся ли. Дурацкая привычка думать обо всех вокруг откровенно мешала жить. И если в отношении происходящего с Джевиджем Фейм хотя бы не чувствовала своей вины, то молодой человек вызывал жалость и сочувствие. Им с росом деваться некуда, а за что юноши все тяготые опасности? Не терзайтесь зря, я все объясню милорду, и он поймет, пообещала мистрис Эрмат, надеясь исключительно на ту небольшую толику здравомыслия, которая все же присуща некоторым молодым людям. Будем верить, что Кар Финскотт не обделен редким даром думать о своем будущем и поступать разумно. Чужой дом пахт сушеными яблоками, пылью и свежевыстиранным бельем. Этот запах щекотал ноздри и беспокоил, как никогда прежде. Яблоки, пыль и белье, яблоки. Когда случается настоящий урожай, то хозяйки целыми днями только и делают, что режут спелые плоды тонкими ломтиками и выкладывают их под солнечные лучи аккуратно разложенными слоями на чистом полотне. А потом хранят в мешочках из ткани, чтобы зимним вечером запарить вкусный взвар и пить его горячим, вспоминая о лете. Длань молящая, откуда все это, где это было, когда. Джевиджу хотелось скорчиться, согнуться в три погибели под тяжелым одеялом и заскулить от нестерпимого отчаяния и бессилия. Чужой дом был полон звуков, которые делали его живым. Рос внимательно прислушивался к журчанию женских голосов пытаясь уловить смысл разговора, но все время отвлекался – то на собачьей лай во дворе, то на тени, мелькающей за окном. Он нервничал из-за предстоящей ночевки в одной постели с Феймрилл. И вовсе не в силу пикантности ситуации, а потому, что мистерс Эрмаат могла на наотрез отказаться и тем самым нарушить им всю конспирацию. Кто знает, какие мысли придут в голову этой женщине, кто знает, о чем вообще они думают когда делают вещи, противоречащие любой нормальной логике. Что же касается пикантности, дьяволам пикантность, когда голова от боли трещит по швам, ноет натруженной ходьбой мышцы, а рана на шее горит огнем, то не до плотских желаний. Рус так тщательно приготовился резко огрызнуться на любую возмущенную реплику, что когда Фейм молча шмыгнул в кровать, немного растерялся.